Шесть. в первоначальных старинных документах Шотландия называлась страна скифов, то есть русерда ирландии Ирландия, то есть Irishland, именовалась Raeshland. Она же также страна Иры, страна Богородицы, то есть опять-таки русерда которую называли домом Пресвятой Богородицы. Лишь в XIV-XV веках все эти названия при ордынском атаманском завоевании переместились на запад и осели На Английских островах. 6.1 Скоушиланд она же Скитиланд, а также Айришланд. Здесь будут полезны результаты нашего исследования из книги Тайна русской истории глава 6.11 Кто такие скоты в 13-14 веках и в какой Шотландии они тогда жили? Появление названия России равно Шотландия на средневековых картах Англии, начиная с 15-16 веков. Название Шотландии звучит по-английски как Скотланд. Оно состоит из двух слов «скат» плюс «ланд». Слово «ланд» переводится как «страна». Так что «скат» плюс «ланд» означает «страна скотов». В этом ничего нового нет. Менее известно, что в старых английских хрониках скоты, скатс, называются также скифами, а именно скити. Смотри, например, манускрипт F известной англосаксонской хроники 1442 года, страница 3, комментарий 4. Итак, старый английский летпись прямым текстом утверждает, что скоты это скифы. В таком случае немедленно получается, что Шотландия – это страна скифов, то есть Скитиланд. Но кто такие скифы, мы подробно рассказываем в книге «Империя». О скифах говорят многие средневековые авторы. Скифами называли славянские народы. В книге «Империя» показано, что от слова «скифы» пошло и название «Китай» или «Кития» или «Скития», Во время Великого равномонгольского монгольского завоевания славяне и скифы распространились, в частности, и по Западной Европе. И, как мы видим, дали свое имя Шотландии, освоив ее в XIV-XV веках. В связи с этим интересно обратиться к старым картам Шотландии, Ирландии и Англии. В книге «Тайна русской истории» мы привели много таких карт, где отмечены большие области под названием Рос, Россия, то есть попросту Русь, Россия. Эти русские области являются следом монгольского завоевания, в результате которого Шотландия, Ирландия и в целом Англия были заселены выходцами из Руси-Орды. Эти русские названия сохранялись на картах вплоть до XVIII века. В эпоху реформации и просвещения 17-18 веков Все такие русско-ордынские названия предусмотрительно убрали, тщательно вытирали из памяти народов воспоминания о Монгольской империи. Некоторые историки не могли не обратить внимания на эти факты. Осторожно пишут так. Форма скоти, обычно применявшаяся для обозначения Шотландии, здесь, на некоторых старинных картах, примечание автора, дана на месте Скифи, смотри, Скития. Легенда, выводящая из кифь ирландцев и шотландцев, оба народа назывались Скотти, известная по крайней мере, с IX века. Подведем итоги. Как выяснилось, Шотландия на старых картах называлась следующими именами. Росс, Росс, Россия, Скотия или Скотс, Косса, Экосса, Казаки, Скокия. «скакать», «скакуны», «наездники». То есть, по сути дела, эти слова указывают на тех же «казаков», «казак», «равно», «скок», «скакать». Здесь уместно отметить, что само название Ирландии Irishland, согласно нашей реконструкции, означало когда-то русскую страну, «Рашланд». Далее. Выше мы уже упомянули известную Арбродскую декларацию. Напомним, суть дела – Арбродская декларация якобы 1320 года провозглашает и, опираясь на историю страны, утверждает независимость Шотландии, королевство скотов от Англии. Ссылаясь на старинные книги и предания, авторы декларации утверждают право Шотландии на суверенитет. Декларация сыграла важную роль в закреплении национального самосознания шотландцев. В день подписания декларации ежегодно отмечается День Тартана. Вероятно, от названия Тартария, Тартар, Русерда. смотри Википедию. В декларации прямым текстом сказано, что Скотты равно шотландцы пришли на английские острова издалека, из Великой Скифии, равно Скити. Буква «фита» читается двояко, как Т и как в. Декларация сообщает далее, что шотландцы, пришедшие из Великой Скифии, были крещены самим апостолом Андреем. Все верно. Как мы подробно обсуждали в книге «Царь славян», апостол Андрей, он же Андроник Христос, он же Андрей Боголюбский, крестил Русь, то есть Великую Скифию. Было это в XII веке. Выходит, что затем одно из христианских войск скифов, скотов, ушло на Запад и колонизировала там территорию, названную потом Шотландией и Ирландией. 6.2. Старинное название Ирландия, страна Иры, также указывало на Русерду, то есть на Дом Пресвятой Богородицы, поскольку Ира, Ирина или Гера – это старинные имена Богородицы. Поскольку Русь Орда именовалась в православной русской традиции «Домом Пресвятой Богородицы», то естественно ожидать, что след этого названия и имя Богородицы должны отразиться в наименованиях колонизированных скифами земель Ирландии и Шотландии. Это действительно так. Обратим внимание на слово «Ирландия», то есть «страна Иры». Здесь уместно напомнить, что Ира, Ирина или Гера – Это одно из старинных имен Марии Богородицы. Сегодня оно частично забыто, но в средние века и в античной традиции в форме Гера было хорошо известно. Открываем, например, известный старорусский текст «Сказание о Апродитиана» о чуде, бывшем в персидской земле. В нем рассказывается о Рождестве Иисуса, о его матери по имени Ира. Причем тут же пояснено, что другое ее имя – это Мария. Более известное имя. А по поводу имени Ира, комментаторы здесь добавляют «Гера, богиня, старшая дочь, крона, сестра и супруга Зевса». Напомним, что буква «звук Г» иногда выпадает в начале слов и имен. Например, «Герой», Герой, «Орда», «Хорда». Поэтому имена Ира и Гера легко переходили друг в друга. Собственно говоря, это одно и то же имя. Обратим также внимание, что Зевс – это одно из отражений Иисуса в царском христианстве, то есть в античных сказаниях, мифах и источниках. Смотри нашу книгу «Царь славян». При этом Гера Ира считается сестрой и супругой Зевса Иисуса, то есть близкой родственницей. На лицо путаница – мать Иисуса Марию Иру Ирину – античные классики назвали не той сестрой, не то супругой, но тот факт, что Иисус Зевс и Ира Гера, близкие родственники, сохранили. Кстати, возникает вопрос, связаны ли как-то имена Ира и Мария? На первый взгляд они не похожи. Однако связь есть и вполне естественная. Оказывается, в старинных западноевропейских текстах вместо латинских букв «Н» и «М» Часто использовалась тильда над предыдущей гласной, так что возможной была латинская запись вандали и вадали. На этот факт мы указали в книге «Империя» дополнение фрагмента книги «Мавро Орбини» при анализе итальянского труда «Мавро Орбини». Такая замена происходила при использовании латиницы. В результате имя «Мария» при прямом или обратном прочтении, как у евреев и арабов, например, вполне могло звучать как «Ира». Но тильду могли иногда опускать или просто не обращать на нее внимания, и вместо имени Мария появилось имя «Ира». Значит, западные европейцы, например, Ордын, сосевшие на английских островах, при переходе на латиницу, вполне могли превратить имя Мария Богородица в имя «Ира Богородица». Так возникло название Страна Иры, то есть Ирландия, проишедшая из названия Руси Орды, как дом богородицы, переселенцы из Руси принесли с собой это родное для них наименование. Вернемся к интересному и важному сказанию о Сказано, Ира зачала в чреве, умершая ли имеет во чреве? Он же ответил ему «Да, и умершая ожила, и жизнь рождает». Здесь, вероятно, сказано о кесаревом сечении. Ира-Мария зачала, была при смерти при операции, но ожила и родила. Примечание автора. Здесь всю ночь пребывали в ликовании статуи мужа и жен, говоря друг другу «Идите, порадуемся вместе с Ирой». Ира ведь не помолвлена за плотника. Действительно, источником назвали ее верно, но имя ей Мария, которая в своем чреве, как корабль в море, несет много добра. Плотника имеет она иного. Не от мужа рождает того плотника. Раскрылась крыша и сошла вниз светлая звезда, вифлеемское примечание автора, и стала над статуей источника. Зовется же неописуемый младенец начало и конец. Далее говорится о прибытии и поклонении волхвов, названных персидскими мудрецами. Приводится беседа волхвов с Марией Ирой. Сообщается о появлении Ангела, который предупреждает Марию Иру о приказе царя Ирода погубить Иисуса. Ангел призывает Богородицу немедленно обратиться в бегство. В общем, рассказывается евангельская история, но со многими интересными добавлениями и вариантами. Комментаторы приводят далее различные имена Девы Марии, употребленные в греческом тексте сказания Афродитяна, а именно Ира, Гера, Урания, Небесная, Пиги, Источник, Мирия, то есть Мария Бесконечная, Кирия, Госпожа, «Кария» — названная. Мы вновь видим, что для старинных авторов, в том числе описавших по-гречески, имена Ира, Геры и Мария были взаимозаменяемы. Далее напомним, что Русь Ажда именовалась в старинных источниках, например, в Библии, Египтом, царством бога Ра. При этом Ра — древнеегипетский бог Солнца, верховное божество в религии древних египтян. Считается, что его имя означает «Солнце», коптское «РН». Но ведь именем «Ра» именовалась Великая Русская Река Волга. В латинских источниках она называлась «Рха», «Рхаа», рисунок 53-54. Так что царское имя Ира и имя египетского бога «Ра» могло произойти от имени «Ра» реки Волга а имя Гера от имени Рха, для той же Волги при перестановке букв. Так что название Ирландия равно «страна Иры» ранее могло произойти от названия «страна Ра», «страна реки Ра», «Рха». Кстати, латинское «Рха» — это просто записанное латиницей русское слово «река». Отметим, что сказание Афродитяна наглядно показывает нам, как царское христианство вытеснялось и заменялось апостольским после Куликовского сражения. В этом сказании прежние античные имена персонажей еще соседствуют с их новыми именами. Зевс равно Иисус равно Иисус ира равно Гера равно Урания равно Мария и так далее. Потом античные имена были объявлены победителями языческими, как бы плохими, чуждыми.